Глава девятнадцатая Оставил крестника на крыше, предварительно выдав чёткие ЦУ, а сам портанулся в зоопарк. Нужно было кое-что забрать и переместиться в западную часть города. Там, скорее всего, уже зачищено, и зря же внешники ведут себя расслабленно, идут почти не оглядываясь. «Нельзя так в улье. Хочешь жить долго и счастливо? Веди себя, будто сидишь за рулем. Думай за себя и за того дядю». «А кто у нас дядя?» «Верно, я — коварный и злой дядя Инакий». Не имея ни малейшего представления, как это поможет в моей основной задаче, прыгнул в самое начало, между пригородом и, собственно, городом. Вовремя спрятался за помятую хлебовозку в виде газели. Астронавты ходили как дома. В руках контейнеры, должно быть с органами. За спинами рюкзаки, и большинство были безоружны. Мимо пронес джип с пулеметом на крыше. «Поехали». Высунулся, шпонкнул подствольник, левая часть джипа исчезла в пламени взрыва. Моя акция привела к ожидаемому результату. Ближайшие астронавты, плюнув на ношу, попадали на асфальт. Застрочили автоматы, пули со злым жужжанием вспороли кузов хлебовозки. Быстро очухались. Хотя что это я? Игроки они здесь, а там-то военные. Прицепил магнитку к колесу «Газели», выставив таймер на три минуты, и под прикрытием машины сквозанул в кафе, благо двери нараспашку. Тут же, раскрошив в витрину, прилетело несколько очередей. На одном дыхании нырнул за стойку. Вовремя! Взрыв! Второй! Третий! Оглушающий грохот, дым столбом, в ход пошли подствольники. А у меня перед глазами появилась аккуратненькая мишень. Чуть помучившись, все же убрал ее в нижний угол до поры до времени. «Система уничтожен. Решетка, решетка, решетка, решетка, решетка. Уничтожен, решетка, решетка, решетка, решетка, решетка. Уничтожен, решетка, решетка, решетка, решетка, решетка. Ага, минус три, подумал я, ковыряясь в ухе. Когда в мозгу закончило пищать, я прислушался. Их вроде. Нет, шаркающие звуки с обеих сторон газели. У кого-то что-то звякало а, как известно, плохо закрепленная амуниция играет на руку врагу. Тобишь мне? Пуля или осколок пробил удобное отверстие, к нему-то я лежа и прильнул. Дым еще не рассеялся, но несколько силуэтов я все же разглядел. Идут, как у них положено, друг дружку прикрывают, и щиты во все тело выставили. Лохи. Когда первая пара минула по двери, шарахнула моя подлянка. Да так громко и красиво! Скафандры в клочья. Один из пиндосов влетел в проем, где прятался я. Послышались стоны и причитания раненых. «Да что ж ты так морду корчишь, дружище?» — склонился я над внешником. «Это же игра!» Того корежило не по-детски. Лежа на боку, пускал кровь спиной. Да бодренько так, фонтанчиками. Сжав напоследок челюсти, он выдавил что-то невнятное и расслабился. Между зубов потекли бордовые сгустки. «Не я один на ста процентах играю!» Внешник рассыпался, оставив после себя двойника моей винтовки, несколько запасных обоим и блестящий металлический блок размером со смартфон. Оружие я забрал сразу. Система. Уничтожен. Решетка, решетка, решетка, решетка, решетка. Уничтожен. Решетка, решетка, решетка, решетка, решетка. Одна мина и пять тел. Знатно отработал. Однако поравалить, пока из чего-нибудь мощного не вдарили. Еще мне было интересно, купятся ли они на старую хитрость. К тому же блок, что остался после внешника, за ним, скорее всего, придут. Больно уж вещицы интересные, я не стал ее трогать. Нашел кусок столешницы, прикрыл им возможную ценность и оставил кое-что от себя. Тут послышались выстрелы, треснула пулеметная очередь, стреляли в стороне. Прыгнул на заранее присмотренную крышу и осторожно глянул за парапет. Ну, наконец-то! Я уж думал, за мной не придут. Один из ботов быстро бежал по улице и направлялся он строго к моему кафе. Внешники увлеченно палили по бегущей мишени из всего, что можно, а тому хоть бы хны. Из-за соседнего дома грохоча винтами вынырнула та самая летающая громадина и принялась расстреливать бота из авиационной пушки. Тот на полных парах влетел в кафе, вертолет по инерции пролетел над ним. Я навел мишень на прозрачный шлем внешника, что выскочил на дорогу. выжал кнопку. В этот момент сработал мой подарок. Пришлось прятаться за парапет. Яркая вспышка и миллион осколков во все стороны. Небезопасно было даже на расстоянии в пару сотен метров. Я ждал целую минуту. Останки вертолета полыхали в огромной воронке, что красовалась на месте некогда стоящего кафе. Никто не появился. Отмахнулся от всплывшего зловещего красного сообщения системы. «Ну, как-то так». Ласовский заметил я и портанулся к охотнику. Парень сидел на корточках прямо за лифтовой шахтой. Увидев меня, подскочил, чему не помешал пулемет с рюкзаком патронов. Вертолет ушел на запад. Я уже хотел спуститься и просто по уродам пострелять. Хорошо, что я успел. И не парься за вертолет. Я выглянул за парапет. По улице в западном направлении пронеслась парочка БМП. Ну и пусть себе едут. Это ты там шумел и взрывал? — — спросил крестник, опустив оружие в пол. — Пришлось, по-другому не отпускали. — А я? А меня не взял? — упрекнул он. — Что за детский сад, боец? — Успеешь еще, — смягчил я. Крестник все же смутился. — Давай-ка перекусим. У нас много дел, понадобится силы. Я все оттягивал и оттягивал, понимая, что не могу помочь своему крестнику, как ни крути. В общем-то, он и сам не хотел уходить что слабо меня успокаивало. Охотник, по сути, бесшабашный юнец, к тому же цифра, хорошо поставленный поведенческий стереотип. Но часть меня не хотела с этим мириться. Перед тобой человек, говорили глаза и часть моей души. «Ты умрешь, если пойдешь со мной», заявил я, доживав последний чебурек. Крестник усмехнулся. «А если останусь один, выживу?» «Нет, ты оказался в очень неудачном месте. Я уже говорил, выход только один». Приложился к фляжке и передал ее крестнику. «Я показываю дорогу, ты уходишь и, возможно, возродишься в моем стабе». Судя по взгляду, охотник не понимал значения слова «возродишься», но не стал заострять на этом внимание. «Пожалуй, я останусь». «Вот же баран!» Сказал я другое. «Как знаешь». «Вот, держи», — передал ему две сферы. «Граната чужих?» — прочел он, подняв вопросительный взгляд. Инопланетян что ли?» Помнишь тот взрыв на западе? А то я даже тут движение воздуха почувствовал. Так это она? — «О -о -о -о», выдал он, увидев мой кивок. Одну бережно положил на кровлю и принялся разглядывать вторую. — Что за кнопка? — Осторожно, балбес, не нажми. Нас на атомы разнесет. Чуть не сказал на пиксели. — Объяснил, научил пользоваться. — Одну можешь использовать. В крайнем случае... «Не забудь, минимум сто метров, а лучше больше и за каким-нибудь зданием». Охотник уважительно закивал. «Ближе может зацепить. Это тебе не РГДшка. Вторую убери в инвентарь. Отдашь суровому», — я махнул на вопросительный взгляд. «Это тоже крайний случай». Чуть подумав, достал брата своей винтовки и отдал крестнику. «Сомнительно, что понадобится мне, а вот охотнику в его непростой задаче может пригодиться». Тот остался доволен и вообще светился, как новенький пятак. Затем я приготовил раствор гороха, заодно научив крестника. Выпил сам. «Погоди», — остановил я его, — «забываю спросить, какой дар проявился?» «Какой-то активный барьер», — ответил тот в легком замешательстве. «Не понимаю, что это. Как работает?» Звучит интригующе. Выщелкнул из обоймы патрон, отошел на пяток метров и скомандовал. «Включай!» Одновременно швыряя в него импровизированным снарядом. Тот отскочил от груди обалдевшего крестника и покатился по кровле. «Как включать? Что?» «Это не стикс. Тут не нужно по-особому морщить пупок, активируя дар. Лично я уже давно делаю это на автомате. Не надо вспоминать отцовский стих, чтобы прыгнуть. Здесь же, в виртуальной реальности, любое действие подчиняется команде, нажиму. То бишь, надо тупо нажать на нарисованную кнопку». Вместо объяснения я нащелкал спиток патронов и, давай ими швыряться, будто в снежки играю. Охотник поначалу пытался увернуться, но куда там. поёкивал от неприятных ударов, а на четвертом броске произошло неожиданное. Патрон отскочил, не долетев до цели с полметра. дрезво да так отскочил. Пролетел мимо меня со зловещим свистом и с характерным хлопком ударился о шахту «Ура!» — тихо крикнул крестник. «Круто!» — заметил я, разглядывая оставленную выбоину. Я не сразу понял, что делать. Но потом... Однозначно полезный дар. Может спасти. Поздравляю. Спасибо. Давай его усилим. Протянул ему красную жемчужину. Уже можно. И горохом запей. Далее последовала десятиминутная тренировка, дабы закрепить полученное. Опять живчик. И в бой. Все, что мог сделать для крестника, я сделал. Нет. Вру. премипати А? Оставил его за городом примерно. Между фортом Внешников и, собственно, городом стояла заброшенная заправка. Не знаю, за каким чертом ее тут нарисовали. Можно подумать, фантазии не хватило. Но для моих целей подходила идеально. Особенно небольшое ограждение из армированного бетона. Отличное место для стрелка. «Если что, пиши в чат», — сказал я и прыгнул в зоопарк. «Киски, проголодались.